Он он больше не мог жить с женой. Нет, скорее так, он не мог жить и с женой, и с Мариной. Даже если жить с Мариной означало жить мечтами о ней. Прежде чем уйти, он без стука открыл дверь в ванную, где Марина, только выйдя из душа, щедро мазала лицо жирным кремом из сестринских запасов. И старательно глядя ей в глаза, а не на иные части тела, едва прикрытые нежно-розовым полотенцем, объявил, что теперь как никогда в жизни близок к цели. Она же, казалось, ничуть не смутилась. А усмехнулась и, не прерывая массажа лица, спросила, что за цель-то. Но он мотнул головой. Он расскажет потом, потом, когда все получится. Да только боится ее бабской глупости на последнем победном излете. Вдруг, сделав предложение, получит отказ, потому что муж сестры. Она усмехнулась, какие же все мужики идиоты, но ничего не ответила. А дурачок кивнул своим мыслям и тихо вышел из ванной. Марина не знала, что он там наплел леськи, да и не вдавалась. Съехал и съехал. Без его собачьих преданных взглядов и попыток остаться с ней наедине в квартире сразу стало легче дышать. Основные деньги все равно зарабатывала Леська, плюс к работе уборщицы, устроившись сиделкой к богатой старухе. Поэтому дома почти не бывало, и Марина в ее отсутствии в кайфе лежало на продавленном диване и просматривала сайты знакомств, бесконечную череду мужских лиц. Одним сразу становилось ясно, что башкой двинутые, а с другими достаточно было пойти хотя бы на одно свидание, чтобы та же картина стала очевидной. Но свидание и приготовление, макияж, маникюр, укладка требовали времени и напряжения жизненных сил. И Марина приходила за полночь и валилась в постель, как будто не сестра, а сама она оботрачила весь день на чужих людей. Но не сдавалось ни из хотя дешевый алкоголь, принятый накануне, часто вызывал нешуточную мигрень. Вот и сегодня она лежала с мокрым холодным полотенцем на лбу, не способная даже взглянуть на экран компьютера, когда разом затрезвонили и телефон, и звонок входной двери. Марина со стоном поднялась и поплелась в прихожую открывать. Открыв же, резко почувствовала, что халат у нее с сестринского плеча, старый и выцветший от бесконечных стирок, ноги бледные, давно не бриты, а тапки огромного размера с идиотскими щенячьими мордами. Э, — Вам кого? — спросила она, пытаясь втянуть живот, распрямить спину и застегнуть пуговицу на халате, и все это одновременно. Мужчина, стоящий перед ней на лестничной площадке их дешевого панельного дома для бедных эмигрантов, казался инопланетянином. Марине сразу захотелось с ним большой и чистой любви, потому что она была уверена, с ним это может произойти только на вилле где-нибудь на Лазурном берегу, не меньше. Но он посмотрел мимо нее прохладными голубыми глазами и спросил, дома ли Муж? — Муж? Не сразу поняла она, а поняв рассмеялась. Она знала, что хорошо смеется. Мужики на ее низкий смех велись на раз, но не этот. Он только спокойно смотрел на Марину и ждал, когда она ответит. — Не мой! Моей сестре муж! — и добавила уже от полной безнадеги кокетливо. — Хотя моим быть не отказался бы. Мужчина повел плечами в хорошо сидевшем пальто и впервые взглянул на нее со вниманием. — Вы обедали? — спросила она Марина, сразу засуетилась, все поняв. — Нет, еще нет. Вчера поздно пришла и... — Десять минут вам на сборы. Жду внизу, — сказал он, даже не поинтересовавшись, хочет ли она с ним обедать. — Да и чего тут интересоваться? Как с таким? Да не хотеть. Она поскакала обратно в комнату и, роясь в колготках, ну где же, где целая пара, бегом стала одеваться. Почему-то Марина сразу поняла, что в устах конкретно этого мужчины десять минут — это ровно десять минут, а не полчаса, к примеру. Конечно, полного марафета за такой срок организовать нельзя, но надеть юбку и каблуки, а также накрасить губы и ресницы, как оказалось, вполне возможно. Мужчина, когда она спустилась, был не на машине, что ее несколько разочаровало. Она-то рассчитывала прикинуть его стоимость по шикарному авто. Да и поесть он ее отвел в первый попавшийся по дороге кабак, греческую забегаловку, ободранную, обвалившуюся, как их же античные руины. — Обидно, конечно, но еще не вечер, — сказала себе Марина, и, заказав самое дорогое в меню, приняла завлекательно расслабленную позу, нога на ногу, откинувшись на спинку стула. Жаль, нельзя было для полноты картины закурить сигарету. Мужчина же с интересом оглядел ее с ног до головы и улыбнулся, но явно не ей, а каким-то своим мыслям. Отпил из бокала, он заказал только воду, а она взяла себе вина и от мигрени, и для храбрости. — Значит, он в вас влюблен? — спросил мужчина, покачивая ногой в узком дорогом ботинке. — Тяжело, наверное. Марина повела плечами, тряхнула эффектным жестом копной волос. — Ну, ему, может, и тяжело, а мне-то по барабану. — А вашей сестре? — усмехнулся он. — Люська-то, ой, да я вас умоляю, она не видит ничего, даже не поняла, почему он съехал. — Съехал? — нахмурился мужчина. — Ну да, — кивнула Марина. — Сказал, типа, вернется на коне, ну, когда много денег заработает. «И когда же собирается возвращаться на своем коне?» Марина пожала плечами и с аппетитом взялась за принесенный пожилым греком хозяином ресторана дзадзыки. «А пес его знает. Думаю, никогда. Но пусть постарается. Ну, хоть раз в жизни лапками побьет. Правильно я говорю?» Мужчину кивнул и задал следующий вопрос. «Наверное, он вам звонит, сообщает об успехах». «Не-а, — хихикнула она. «Видно, сюрприз хочет сделать. Алло, оп! Вот он я, уже миллионер!» И она еще отпила вина кислого, но ничего лучше здесь не подавали. «А вам-то он зачем сдался?» Мужчина рассеянно посмотрел в окно, за которым с глухим шумом пошел дождь. не зачем Старый друг!» Марина кивнула. Она поняла, что мужчина врет. Не могут они быть друзьями. Не то, что ни одного поля ягоды, а прям поля эти ягодные на разных континентах. А прям поля эти ягодные на разных континентах находятся. Ну да ей-то что за печаль. Не хочет рассказывать, какие у них там терки, пусть не рассказывает, только бы на свидание пригласил. Лучше бы прямо сегодня. «А где живет, не знаете?» Марина, оторвавшись от своих мыслей, покрутила головой. «Да вроде снял комнату в пригороде. Один раз позвонил, сказал, делит квартирку Махонькую с каким-то марокканским парнем. Говорит, они с ним практически не пересекаются. Тот ночами бодигардом в клубе со стриптизом подрабатывает, а наш уж не знаю чем занимается. Видно, деньжище свое «А что за деньжище, вы не в курсе?» Спокойно и внимательно посмотрел ей в глаза мужчина, а она врать не стала. Чего скрывать-то? — Да фигня какая-то. Клад там, что ли, ищет, сокровища типа. Совсем за них умом тронулся. Ну, тут она опустила глаза долу. — Или за меня? Мужчина побарабанил пальцами по столешнице, явно размышляя. — Я бы хотел с вами еще раз встретиться, — наконец произнес он. Маринина сердце затрепетало. — Вот оно! но конечно, не в таких, — он чуть презрительно обвел ресторан с ощеренным глазом, — условиях. Она часто закивала. — Конечно, не в таких. — Давайте сделаем так. Он склонился к ней, и она тоже подалась вперед. — Как только он вам в следующий раз позвонит, вы узнаете, где он обитает. Ненароком, конечно. Впрочем, не мне вас учить, а я устрою нашему другу. Сюрприз. Он подмигнул ей и откинулся на стуле. Марина чуть нахмурилась. Она не была уверена, что сюрприз обязательно будет приятным. Впрочем, ей какое дело. В сокровища она не верила, а вот в этого хорошо одетого мужика очень даже. И если это будет условием для будущего свидания, то... — А мы с вами, Марина, как только я увижусь с нашим общим другом, обязательно сходим куда-нибудь вечерком, — будто услышав ее мысль, добавил он. — Побеседуем уже как старые знакомцы. И она, расплывшись в довольной улыбке, мелко закивала. — Это с удовольствием! Телефон-то дадите? Мужчина на секунду замер, а потом, улыбнувшись в ответ, взял бумажную салфетку Вынул из внутреннего кармана пиджака золотое перо и написал номер. Марина аккуратно спрятала салфетку в карман сумочки. У кого сокровища? А у нее вот она, реальная возможность выпрыгнуть из этой жизни в другое измерение. И не с каким-нибудь красномордным немцем или мелким итальяшкой, или жадиной голландцем, а со своим российским мужиком, у которого денег явно куры не клюют. Тем временем мужчина вынул из кармана сто евро и бросил на стол, не дожидаясь своего блюда. — Простите меня, Мариночка, дела. И после легкой паузы изящно склонился над ее рукой в поцелуи. маринаж вздрогнула от удовольствия и еще порадовалась, что недавно сделала маникюр и не какой-нибудь, а со стразиками. Впрочем, неясно, успел ли он во время поцелуя разглядеть такую красоту. Но для Марины этот поцелуй стал отправной точкой. Заплатив за обед из своих копеек, купюру незнакомца она припрятала, чтобы вложить ее в будущее с ним же свидание. Стрижку и новую кофточку, к примеру. И стала ждать. Ждать звонка Шурина, как никогда еще раньше не ждала. Неделю она первая бросалась к телефону и, наконец, услышав его голос, радостно воскликнула «Ты! на слава Богу!»